Я извлек из кармана ключ и к своему удовлетворению убедился, что он подходит к замку. Двери открылись с предельной осторожностью. Мы вошли и бесшумно закрыли ее за собой, пока все развивалось прямо по плану. Мы оказались в подсобке, было темно, хоть и глаз выкали. Мы сняли свои облюпленные снегом пальто и положили их на пол вместе со шляпами. Только позднее я заметил, что Вульф взял трость с собой, видимо, собирался использовать его, если кто-нибудь начнет кричать или попытается прорваться к телефону. Я снова пошел первым. Вульф сразу за мной, сол за Вульфом. Оказалось, не так-то просто найти в темноте проход между столами, не произведя при этом ни малейшего шума. При этом я сделал для себя интересные наблюдения — Если в домике, сделанном из стекла, не горит свет, его стены, при условии, что вокруг лежит снег, становятся абсолютно черными. Так ничего и не опрокинув, мы прошли через холодное отделение оранжерей, затем то, где поддерживалась тропическая температура, и оказались в теплом отсеке. Когда я решил, что мы достигли примерно середины его, Я стал двигаться медленнее и ежесекундно останавливаться, чтобы нащупать левой рукой рабочий стол с тентом. Наконец я нашарил брезент, взял Вульфа за руку и подвел его к парусине чтобы он сам мог убедиться, что мы на месте. Мы подняли тент, и Сол забрался под стол. Он лег как раз на том месте, где мы нашли тело Дины Лауэр. В ней ничего не было видно. Я пошарил рукой, чтобы убедиться, туда ли он лег, куда нужно. Затем я опустил парусину. Теперь уже было ясно, что кроме нас в Оранжелее нет ни души. Мы с Вульфом, значит, могли спокойно перешептываться. Но говорить в этот момент было не о чем. Я достал из кобуры револьвер и положил его в боковой карман. Затем двинулся к двери, которая вела в дом. Вульф последовал за мной». Дверь плотно прилегала к косяку, но все же между ней и полом виднелась тоненькая полоска света. Сейчас мы узнаем ответ на самый простой, на такой важный вопрос. Заперта она изнутри или нет? Сквозь толстое дерево я слышал голоса. Я взялся за ручку, медленно повернул до упора и легонько надавил на дверь. Она была не заперта. «Пошли!» — шепнул я Вольфу. Распахнул дверь и вошел в дом. Первый же взгляд, брошенный в гостиную, убедил меня, что нам повезло. В гостиной были все трое — Джозеф Питкерн, его дочь и сын. Интересно, как они прореагировали, увидев у меня в руке револьвер? Можно было ожидать, что кто-нибудь из них вскрикнет или сделает резкое движение? Но они все как будто оцепенели и не издали ни звука. сибилла забралась ногами на диван, обложилась подушками и с комфортом потягивала виски, держа бокал обеими руками. Дональд, сидевший в кресле рядом с ней, как раз собирался налить себе новую порцию. Мистер Питкерн стоял к нам спиной и обернулся на звук открываемой двери. «Всем оставаться на местах!» — скомандовал я. «Будьте благоразумны, и с вами ничего не случится». Сибилла вышла из-за и из завопила. «Уберите револьвер! Вы все равно не осмелитесь стрелять! Действительно, стрелять никак не входило в мои планы. Если кто-то закричит в доме, полицейский у въезда может услышать крик, а может и не услышать». Но уж выстрел-то услышит обязательно. Я подошел к Джозефу Питкерну и ощупал его карманы, но револьвера у него не обнаружил. Затем проделал ту же операцию с Дональдом. К Сибири подойти не решился. «Все в порядке», — сказал я Ульфу. «Вы совершаете преступление», — констатировал старший Питкерн. Слова его были в высшей степени мужественны, но голос звучал довольно неуверенно. Вульш покачал головой. «Думаю, что не совершаем», — спокойно ответил он. «Взлома не было. У нас есть ключ. Признаю, впрочем, что угроза оружием, которую мы в настоящий момент наблюдаем со стороны мистера Гудвина, дело более серьезное. Но я хочу просто поговорить с вами».